Глава 24. Руидин. Гладкий камушек, который Мэт держал во рту, чтобы выделялась слюна, уже давно не помогал. Выплюнув его, юноша присел на корточке рядом с рандом, всматриваясь во вздымающуюся впереди, в шагах в 30, сплошную стену серого тумана. Туман. Хотелось бы надеяться, что за этой стеной прохладнее, чем здесь. И хорошо бы там оказалась вода. Мэт стянул с головы, покрывавшую ее трепицу и вытер лицо. Но пота было недостаточно, чтобы увлажнить ткань. Он и потеть-то перестал. Жара вытянула из него всю воду. Ему казалось, что ноги в сапогах попросту сварились. А скоро он сварится целиком. Завеса тумана уходила в небо, а в каждую сторону простиралась не меньше, чем на милю. Густой туман посреди бесплодной выжженной пустыни. Там, в гуще тумана, обязательно должна быть вода. Но почему солнце не ссушило туман? Опять какие-то фокусы с силой. Из-за них его занесло сюда, но, похоже, и здесь он сталкивается с тем же. О, свет! Как бы я хотел не иметь никакого отношения ни к оседай, ни к Силе, чтобы мне сгореть все, что угодно, лишь бы не лезть туда. Повременить бы хоть минуточку. Слушай, я точно видел, как подруга Эгвейн, Авиенда, или как ее там, пробежала мимо, мчалась со всех ног. Это ж надо, голышом по такой-то жарище. При мысли об этом ему стало еще хуже. — но коли видел, так оно и было, — отозвался Рандо не отрывая глаз от стены тумана. Даже на корточках его пошатывало. Лицо было опалено солнцем, а голос звучал так, будто в горло набилась пыль. «Только что ей здесь делать? Да еще и голышом!» Мэтт оставил эту тему. С того момента, как они начали спускаться по склону, Ран смотрел только вперед, на клубящиеся в долине облака. Девушки он не заметил, и не верил, что ее видел Мэт. А Мэт видел. Она неслась сломя голову, причем, как ему показалось, именно сюда, к этой странной завесе тумана. У Ранда тоже не было большого желания лезть в этот непонятный туман. Интересно, подумал Мэт, как я выгляжу подине лучше Ранда. Скорее всего, так оно и есть. Коснувшись щеки, Мэт поморщился от боли. Ранд Обратился он к приятелю. «Неужто мы будем здесь торчать до ночи? Это ведь низина и самое большее через пару часов тут стемнеет. Может, тогда станет прохладнее. Но у меня нет охоты встречаться с тварями, которые бегают здесь по ночам. Например, со львами. Я слыхал, что в пустыне водятся львы. «А ты действительно хочешь идти, мэт Помнишь, что говорили хранительницы мудрости? Там можно погибнуть» или сойти с ума. Возвращайся лучше назад в лагерь. У тебя ведь есть фляги и бурдюк с водой в седельных сумах. Зря Ранд упомянул в воде. О ней сейчас лучше вообще не думать. Что мне сгореть, Ранд? Я этого вовсе не хочу. Просто мне надо. А вот как насчет тебя? Видно, тебе мало того, что ты паршивый возрожденный дракон. Ты хочешь заделаться еще и вождем этих проклятых аильцев? И что тебе здесь нужно? Я должен быть здесь, мэт Должен. В голосе Ранда слышалась покорность судьбе. Но кроме этого, мэт уловила нечто иное. Видать, парень и впрямь спятил, коли хочет туда попасть. Ранда, а может они каждому дают такой ответ? Я имею в виду этих тварей, похожих на змей. Посылают в Руидин всех подряд. Может, нам здесь вовсе нечего делать? Мэтт сам не верил в то, что говорил. Но когда перед носом маячит этот туман... Ранд повернулся к Мэтту и, помолчав, проговорил. Мне они про Руидин ничего не говорили. — Что мне сгореть? — пробормотал мэт Так или иначе, надо найти способ вновь проникнуть в этот тирский тирангреал. С рассеянным видом он вытащил золотую траволомскую марку, повертел ее в пальцах и спрятал обратно в карман. Когда-нибудь он заставит этих змееподобных мошенников ответить еще на несколько вопросов. Не знает как, но заставит. ранд молча поднялся и нетвердым шагом направился к серой завесе. Мэтт поспешил следом за ним бормоча Что мне сгореть? Не хочу я туда «Чтоб мне сгореть!» Рант нырнул прямо в густой туман. мэт последовал за ним. Но не сразу. Не иначе как силу удерживала туман на месте. Он клубился, но стена не сдвигалась ни на дюйм, ни назад, ни вперед. Опять эта проклятая сила. И вновь никакого выбора. мэт окунулся в серое облако, и первый же шаг принес ему несказанное облегчение – Он даже открыл рот, чтобы увлажнить язык. Однако, сделав пару шагов, юноша забеспокоился. Он не видел дальше своего носа и, как не силился, не мог разглядеть даже тени Ранда. «Ранд!» – позвал он, но не услышал собственного крика. Серая мгла поглотила звук. Он не мог сообразить, в каком направлении идет, хотя обычно превосходно ориентировался в пространстве. Все, что угодно, могло оказаться впереди. Или у него под ногами? Он и ногто своих не видел. Ниже пояса все было скрыто туманом. Решив не обращать на это внимания, он двинулся наугад и неожиданно вышел из туманного марева на открытое пространство. Стены тумана смыкались высоко в небе, образуя заслонявший солнце бледно-голубой купол, внутренняя поверхность которого светилась. Перед ним раскинулся руидин. Город был не так велик, как Тир или Кеймлин, но шириной улиц не уступал крупнейшим столицам мира. Вдоль мостовой тянулись полоски голой земли, как будто там собирались высадить деревья. Улицы украшали великолепные фонтаны со статуями, а по обеим сторонам улицы тянулись высокие здания с мраморными, хрустальными, мозаичными фасадами. Маленьких строений в городе не было – На глаза не попадалось ничего похожего на харчевню, конюшню или постоялый двор. Только величественные дворцы с пурпурными, белыми и лазурными колоннами 50 футов в обхвате и гигантские рифленые или закрученные спиралью башни, некоторые из которых терялись в светящихся облаках. При всем своем великолепии город был недостроен. То здесь, то там стены исполинских сооружений, так и неподведенные под крышу обрывались зубцами. В некоторые огромные окна были вставлены витражи, изображавшие величавых мужчин и женщин тридцати и более футов ростом. Восходы и закаты солнца или звездное небо, иные же, незастекленные, зияли пустыми глазницами. Этот город был недостроен и давным-давно заброшен. Не струились фонтаны и гробовая тишина нависла над Руедином, как и облачный купол. Воздух здесь был чуть холоднее, чем снаружи, но столь же сух. Под ногами на бледных, гладких каменных плитах поскрипывала пыль. На всякий случай, не питая особой надежды, Мэт подбежал к ближайшему фонтану и перевесился через высокий по пояс парапет. Четыре статуи, обнаженные женщины ростом вдвое выше его самого держали на вытянутых руках чудную рыбину с разъянутой пастью, глазевшую на пыльный бассейн. Такой же сухой, как рот Мэтта. «Надо же!» — послышался голос Ранда. «И чего я раньше об этом не подумал?» мэт оглянулся. «О чем не подумал?» Плечи ранда сотрясались от беззвучного смеха. «Эй, Ранд, возьми себя в руки! Не мог же ты моментально спятить? О чем ты раньше не подумал?» Заслышав бульканье, Мэтт вновь обернулся к фонтану. Из разиннутого рта рыбины хлынул поток толщиной в руку. Юноша бросился в бассейн, запрокинул голову и подставил лицо под струю воды. Свежей, холодной, сладкой воды. Его одежда и волосы промокли насквозь, но он все-таки пил и пил, пока не почувствовал, что вот-вот лопнет. И лишь тогда, пыхтя и отфыркиваясь, присел, привалившись к ноге одной из каменных статуй. Ранд с покрасневшим лицом и потрескавшимся губами по-прежнему стоял, посмеиваясь, смотрел на фонтан. «Ранд, а тебе случаем пить не хочется?» Ранд вздрогнул, будто придя в себя, прыгнул в бассейн, в котором было уже по лодыжке воды, и точно так же, как минуты раньше мэт закрыв глаза, подставил лицо под струю. Мэтт с тревогой поглядывал на него вроде барант еще не сошел с ума но интересно сколько времени он стоял бы и таращился на фонтан если бы он мэт его не окликнул оставив ранда под струей мэт выбрался из бассейна одежда промокла насквозь в сапогах хлюпала вода но разуваться юноша не стал неизвестно сумеет ли он потом натянуть сапоги Кроме того, вода ему вовсе не мешала. Оглядывая город, он спрашивал себя, что он, собственно говоря, здесь делает. Ему было предсказано, что он погибнет, если не явится в Руедин. И вот он явился. А дальше-то что? Достаточно этого? Или надо еще что-то предпринимать? Недостроенные дворцы на пустынных улицах не отбрасывали тени. При виде зияющих незастекленных окон Проломав и брешей, по коже у Мэтта пробежали мурашки. Там могло таиться все, что угодно, в таком-то местечке. Любая мерзость. Жаль, что у него не осталось хотя бы одного ножика. Но эти хранительницы мудрости смотрели на него так, будто знали, что он задумал предпрятать ножичек другой. А они умели направлять силу, и если не все, то некоторые, это точно. но ну, а с женщинами, которые способны на это... Лучше не ссориться. Чтоб мне сгореть, если б только отделаться от Айсси Дай, я бы больше никогда ни о чем не просил. Во всяком случае, если бы попросил, то очень не скоро. О, Свет, хотел бы я знать, скрывается там что-нибудь или нет. Должно быть, этим путем можно добраться до сердца Руэдина, промолвил промокший с ног до головы Рант, выбираясь из бассейна. Да куда? «До сердца. Хранительницы мудрости говорили, что я должен попасть туда. Наверное, они имели в виду центр города?» Ранта глянулся на фонтан, и поток воды неожиданно истончился, а затем и иссяк. «Там внизу целый океан прекрасной воды», — произнес он, — «но очень глубоко. Так глубоко, что я ее еле нашел. Если бы мне удалось поднять ее на поверхность...» — Ладно, тратить ее попусту все же не стоит. Но мы сможем как следует напиться перед тем, как отправимся в обратный путь. Мэтт поежился и переступил с ноги на ногу. — Ну, конечно. А я, дурак, еще удивлялся. Откуда взялась водица? — Полилась, вишь, не весь почему. После того, как здесь было сухо неведомо сколько времени. Ясное дело, он добыл ее с помощью этой проклятой силы. — Центр города? — Ну да, конечно. — Веди. Они двинулись вперед, держась ближе к середине широкой улицы, вдоль полоски голой земли. По пути им попадались другие сухие фонтаны. В некоторых из них не было статуй, одни постаменты. В городе ничего не было разрушено, но многое не доделано. Дворцы высились словно утесы. А ведь внутри наверняка что-нибудь да осталось. Мебель, например если только не рассыпалось в прах. Может, золото. Или, скажем, ножи. Воздух здесь сухой, так что, пожалуй, они не должны были бы проржаветь. Правда, за этими стенами может скрываться и Мурдраал. О, Свет, что мне в голову лезет? И почему я не прихватил из тира боевой шест? Глядишь, и убедил бы хранительниц, что это просто-напросто дорожный посох. Если бы удалось найти хотя бы дерево, да обломить ветку... Если б да кабы. Интересно, додумались ли строители этого города, кто бы они ни были, посадить хотя бы одно деревце? Мэтт успел поработать на отцовской ферме. В землице он разбирался и понимал, что тянувшиеся вдоль улицы полоски годились разве что для посадки кустов. Они прошли около мили, когда улица неожиданно вывела их к огромной площади. Поперечники едва ли не такой же, как весь пройденный ими путь. Вокруг нее тоже высились мраморные и хрустальные дворцы. А ближе к середине, над пыльными белыми плитами, раскинуло пышные ветви дерева добрых 100 футов высотой. Рядом с ним, в самом центре площади, находилось странное сооружение. Концентрические кольца, образованные рядами поблескивавших стеклянных колонн. Высотой колонны были почти что вровень с деревом, и от оттого казались тонкими, словно иголки. Возможно, Мэтт и подивился бы, как смогло такое здоровенное дерево вырасти в месте, куда не проникает солнечный свет. Но куда более его поразило то, чем была заполнена площадь. Со всех сторон на площадь выходили улицы, и от каждой из них к кольцу колонн тянулась чистая полоса но промежутки между этими полосами были уставлены разнообразными статуями высотой от человеческого роста до фута другого. Каменные, хрустальные и металлические, они стояли прямо на мостовой, но кроме статуй там были. Мэтт даже не знал, как и назвать эти штуковины. Плоское, бринтвенно-тонкое серебристое кольцо, 10 футов в поперечнике, Хрустальный усеченный конус, высотой в два фута, который вполне мог бы служить постаментом для одной из небольших статуй. Блестящий черный металлический шпиль, тонкий как копье, и такой же длинный, неизвестно за счет чего держащийся в вертикальном положении. Сотни, а может и тысячи разнообразных предметов немыслимых форм, отделенные друг от друга не более чем десятком футов выполненных из всевозможных материалов, усеивали огромную площадь. Именно то, что черный металлический шпиль стоял и не падал, навело Мэтта на мысль, что все эти диковины — терангриалы, или что-то в этом роде. Короче, что-то, связанное с силой. Та каменная дверная рама в великом хранилище тоже стояла без всякой опоры. Мэтт с радостью повернул бы назад — но Ранд упорно продвигался вперед, словно не замечая вокруг ничего. Лишь две, на первый взгляд, ничем не примечательные статуэтки, высотой не больше фута, привлекли его внимание. Это были изображения мужчины и женщины. В поднятой руке каждый держал хрустальную сферу. Возле этих фигурок ранн задержался и даже слегка наклонился, будто собираясь коснуться, но тут же выпрямился и зашагал дальше. Все произошло так быстро, что мэт не был уверен, не померещилось ли ему это. Он поспешил вдогонку за рандом, но по мере того, как они приближались к кольцу поблескивающих колонн, ему все больше и больше становилось не по себе. Он не сомневался, что колонны, так же, как и все эти чудные штуковины на площади, имеют отношение к силе. Невообразимо высокие стеклянные стержни сверкали, слепя глаза. Они сказали, что я должен идти в Руэдин. Ну и ладно, я пришел. Они не говорили, что я должен иметь дело с этой паршивой силой. Ранд остановился так неожиданно, что Мэт машинально приблизился еще шага на к блистающему кольцу. Ранд уставился на дерево. Мэт тоже. Оно словно притягивало к себе. Мэт направился к нему, даже не осознавая, что делает. Ни одно дерево в мире не могло иметь листьев такой формы, кроме одного единственного. Древо-легенд. «Авен де прошептал Ранд, — «древо жизни! Вот оно!» Оказавшись под раскидистой кроной, мэт подпрыгнул и попытался сорвать лист, но не дотянулся до самой нижней ветки на добрую пару футов. Пройдя под плотным лиственным навесом, он прислонился спиной к стволу. А в следующий момент соскользнул вниз и сел, привалившись к дереву. Он ощущал покой и умиротворенность. Даже горящим ногам стало легче. Ранд присел рядом, скрестив ноги и задумчиво произнес. «Я готов поверить в древние сказки. Скажем в то, что Гоэ Там просидел под Авендесорой 40 лет и тем обрел мудрость. Сейчас это кажется похожим на правду». Мэтт прижался затылком к стволу и хмыкнул. Так-то оно так, но что-то я сомневаюсь, что пташки небесные притащат нам сюда еду. Боюсь, рано или поздно все равно придется встать. Хотя посидеть здесь часок было бы вовсе не худо, а то и денек. И вообще, — сказал он вслух, — какие тут могут быть птицы и откуда они возьмут еду? Возможно, Руедин не всегда был таким, как сейчас, Мэтт. — отозвался Ранд. — Кто знает? А может быть, Авендесора росла в каком-нибудь другом месте? — В каком-нибудь другом, — пробормотал мэт Я и сам не прочь оказаться в каком-нибудь другом месте. Хотя под этим деревом мне не так уж плохо. — В каком-нибудь другом? — Ранд обернулся и глянул на сверкающие неподалеку колонны. — Увы, долг тяжелее горы. — Это была часть поговорки, которую Ранд подхватил в порубежье. Смерть легче перышка, долг тяжелее горы. Мэт подумал было, что за чушь. Но тут Ранд поднялся, и он нехотя последовал примеру друга. — Как считаешь, найдем мы там что-нибудь? — Я считаю, что дальше должен отправиться один, — с расстановкой произнес Ранд. — Ты что? — Зачем я, по-твоему, сюда притащился? Я не собираюсь после всего этого идти на попятную. Как бы мне этого не хотелось. Не в этом дело, мэт Если ты войдешь в кольцо колонн, то выйдешь оттуда аильским клановым вождем или погибнешь. А может быть, лишишься рассудка. Кажется, другого выхода нет, разве что для хранительниц мудрости. Но это совсем другое дело. Мэтт призадумался. Умереть и вернуться к жизни заново. Так ему было предсказано. Особого желания становиться вождем клана у него не было. Если он попробует, а ильцы, скорее всего, насадит его на копья. «Положимся на удачу», — промолвил он, доставая Тарвалонскую марку. «Пусть решит моя счастливая монета. Выпадет пламя, я иду с тобой. Но ну, если голова, останусь здесь». Мэтт подбросил монету прежде, — чем Ранд успел возразить. Но невиданное дело. Не сумел ее поймать. Проскользнув между пальцами, монета упала на мостовую, пару раз подпрыгнула и стала на ребро. Мэтт укоризненно глянул на Ранда. «Твои штучки! Не можешь без них?» «Я тут ни при чем». Монета упала, и взору Мэтта предстало лишенное возраста женское лицо в окружении звезд. — Похоже, от тебе придется отстаться. — А ты не... Больше всего мэту хотелось, чтобы Рант не направлял силу в его присутствие. — Чтоб не сгореть. Коль ты хочешь, чтобы я остался, останусь, так и быть. Он подобрал монету и спрятал ее в карман. — Слушай, отправляйся туда, делай, что тебе надо, и возвращайся. Я хочу убраться отсюда, так что не рассчитывай, что я буду дожидаться тебя вечно. Не надеясь что я полезу тебя на выручку, так что будь поосторожней. — А я и не думал на тебя рассчитывать, мэт сказал Ранд. мэт недоверчиво уставился на приятеля. Насмехается он, что ли? — Ну, ежели так, ты знаешь, что меня туда не заманишь. А сам давай, иди, становись вождем этих проклятых аильцев. Физиономия у тебя как раз подходящая. — Не ходи туда, мэт Что бы ни случилось, не ходи. Ранд дождался кивка Мэтта и только тогда направился к колоннаде. Мэт смотрел ему вслед. Ранд приблизился к сверкающим колоннам и почти мгновенно пропал из виду. Обманзрение, сказал себе Мэт. Глаза слепит, вот и мерещится не весь что. Просто обманзрение. Он двинулся вдоль колонн, стараясь держаться от них подальше и пытаясь углядеть между ними Ранда. Эй, ты! — крикнул он. — Поостерегись! Бросил меня в этой паршивой пустыне с морейной и аильцами, а сам принялся за свои фокусы. Я тебе шею сверну, будь ты хоть тысячу раз возрожденный дракон! Мэтт помолчал и выкрикнул снова. — Если нарвешься на неприятности, пеняй на себя, я тебя выручать не полезу. Ты меня слышишь? Ответа не было. Если через час он оттуда не выберется... — Сумасшедший! — — пробормотал Мэтт. — Надо напрочь лишиться рассудка, чтобы сунуть голову в это осиное гнездо. И нечего на меня рассчитывать. Умеешь направлять эту проклятую силу, вот выбирайся с ее помощью. Если через час он не появится, я уйду. Просто повернусь и уйду. Вот так. Уйду — и весь сказ. Стеклянные столбы сверкали так, что у Мэтта, всматривавшегося в них слишком пристально, заболела голова. Он отвернулся и двинулся назад тем же путем, что и пришел, с опаской поглядывая на тирангриалы, заполнившие всю площадь. И что он только здесь делает? Зачем здесь торчит? Неожиданно Мэтт замер. Он увидел большую, странно искривленную дверную раму из полированного краснокамня. Глаз будто соскальзывал всякий раз, когда юноша пытался оглядеть ее по периметру. Он медленно двинулся к ней, проходя между поблескивавшими фасетчатыми шпилями высотой в человеческий рост и низенькими золочеными коробками, наполненными стеклянной крошкой. Он шел, не отрывая глаз от рамы. Она была точно такая же, как в тире. Тот же полированный краснокамень, тот же размер, те же чудно скрученные углы. Вдоль каждой стороны тянулась по три линии треугольников, обращенных вершинами вниз. Был ли такой узор на Тирском Тирангриале, Мэтт припомнить не мог. Тогда он не обращал внимания на подробности. Но этот Тирангриал казался точной копией Тирского. Положим, нельзя дважды войти в один и тот же. Но почему бы не попробовать забраться в другой, точно такой же? А вдруг он снова встретит тех, похожих на змей типов, И сможет задать им еще несколько вопросов. Он ведь решил ждать Ранда час. А за час можно запросто успеть и залезть в эту штуковину. И выбраться наружу. Еще и время останется. Вообще-то может не сработать. Но попытка не пытка. Неохота, конечно, опять связываться с этой паршивой силой. Но куда от нее денешься? Терангрял? Портальный камень? Руедин? Одним разом меньше, одним больше. Что это меняет? Мэтт ступил в дверной проем, сквозь завесу слепящего света и неистового рева, вобравшего в себя все звуки этого мира. Моргая, он огляделся по сторонам и выругался. Куда бы он ни угодил, это было явно не то место, где он побывал в прошлый раз. Скособоченная каменная рама стояла посреди просторного помещения которая, насколько он мог разглядеть сквозь густой лес, прорезанных каннелюрами восьмигранных колонн, имела форму звезды. Глянцево-черные колонны вырастали из матового белого пола. Вершины их терялись во мраке. По острым граням колонн тянулись светящиеся желтые полоски. На вид и колонны, и пол казались стеклянными, но, потрогав пол рукой, Мэт понял, что он вымощен камнем. Каменные плиты покрывал толстый слой пыли. Мэтту пришлось даже отряхнуть руки о кафтан. В воздухе висел затхлый запах. Единственными следами на пыльном полу были отпечатки его собственных сапог. Никто не заходил сюда не весь сколько времени. Разочарованный, юноша повернул назад, к Терангриалу. «Долго!» «Очень долго!» Услышав голос, Мэтт встрепенулся и машинально потянулся к рукаву за ножом. Увы, тот остался на склоне горы. Человек, появившийся в просвете между колоннами, не был похож на змееподобных из тирского терангриала Глянув на него, Мэтт еще раз пожалел, что все до последнего клинки отдал хранительницам мудрости. Незнакомец был очень высок, пожалуй, даже выше аильцев. Его могучие плечи казались особенно широкими в сравнении с тонкой талией. Обнаженную мускулистую грудь крест-накрест перехватывали ремни из светлой кожи, отделанные серебром. Черная юбка свисала до колен. На узком вытянутом лице выделялись большие, почти бесцветные глаза. Коротко стриженные рыжеватые волосы торчали, как щетина, Слегка заостренные кверху уши плотно прилегали к голове. Повернувшись к Мэтту, он шумно втянул воздух, блеснув острыми зубами. Вид у него был как у лиса, готового броситься на загнанного в угол цыпленка. — Долго, очень долго, — повторил он грубым, напоминающим рычание голосом. — Верен ли ты соглашениям и договорам? Нет ли при тебе железа, музыкальных инструментов или светильников? — Ничего подобного у меня нет, — медленно проговорил мэт. Пусть место и совсем другое, но спрашивает этот тип о том же, о чем спрашивали в тире. Да и ведет себя похоже. Вон как принюхивается. Значит, в моих мыслях копается. Ладно, пускай. Может, что нащупает, что и я припомнить сумею что я опять говорю на древнем наречии чудно конечно но все лучше чем не понимать о чем с тобой толкуют можешь ты отвести меня туда где я получу ответы на несколько вопросов если нет я попрошу прощения за беспокойство и уйду нет большие бесцветные глаза взволноваванно заморгали не уходи не надо пойдем со мной «Я отведу тебя туда, где ты найдешь все, что тебе нужно. Пойдем!» Человек попятился, жестом призывая Мэтта следовать за ним. То и дело, глядываясь на Терангриал, мэт пошел за незнакомцем. И что это он так ухмыляется? Может, считает, что это подбадривает, но с этакими зубами? Мэтт поклялся себе, что никогда больше не расстанется со всеми ножами. Пусть его просят об этом хоть хранительницы мудрости, хоть сама Амерлин. Пятигранный дверной проем казался зевом огромного туннеля. За ним тянулся коридор, такой же огромный и пятигранный. Пол и потолок были очерчены светящимися желтыми полосами, уходящими вдаль и светящимися во мраке. Время от времени светящиеся линии прерывались, Здесь в коридор выходили другие пятиугольные двери. Проводник в юбке беспрестанно оглядывался на Мэтта, словно желая удостовериться, что тот не отстал. Воздух в коридоре не казался затхлым, но в нем ощущался какой-то запах. Неприятный и вместе с тем вроде бы знакомый. Правда, он был слишком слаб, чтобы Мэтт мог его распознать. Проходя мимо первой из выходивших в коридор дверей, Мэтт заглянул в нее и вздохнул. Он увидел восьмигранные черные колонны, тирангриал из полированного краснокамня и ведущую к коридору цепочку следов, его собственных сапог и узких ступней проводника. Мэтт оглянулся, дверного проема из которого он только что вышел как не бывало. Коридор уходил в бесконечность зеркальным отражением лежащего впереди. Провожатый одарил мэтто плотоядной ухмылкой. Похоже, этот тип был голоден. Ну что ж, успокоил себя мэт, Чего-нибудь в этом роде и следовало ожидать. Там в тире, за окнами, мелькали одни и те же шпили, непонятно как переносящиеся с места на место, а здесь за каждой дверью одна и та же комната. Почему бы и нет? Эх, надо было не заходить сюда, а дождаться Ранда снаружи. Впрочем, мало ли что следовало сделать. На худой конец, если все эти двери одинаковы, на обратном пути не придется долго искать тирангриал. Юноша заглянул в следующую дверь. Те же черные колонны, красный тирангриал и следы на пыльном полу. Провожатый снова обернулся. Мэтт и сказал. «Эй, ты не думай, что тебе удастся меня провести. Вздумаешь меня дурачить, я с тебя шкуру спущу на попону». Проводник встрепенулся, глаза его расширились. Потом он пожал плечами и, ухмыльнувшись, поправил отделанные серебром кожаные ремни, явно стремясь обратить внимание Мэтта на это украшение. Из какой кожи сделана сброя этого типа? Неужели? О, свет, скорее всего, так оно и есть. Юноша с трудом овладел собой и крикнул провожатому. — Веди меня куда следует, козлиное отродье! Твоя от шкуры не стоит того, чтобы ее отделывать серебром. Делай, что тебе положено. Провожатый что-то буркнул и, отвернувшись, поспешил вперед. Может, обиделся? Ну и пусть. А все-таки жаль, что не осталось ни одного хотя бы завалящего ножика. Что мне сгореть, если я позволю этим козлам с лисьими мордами содрать с ними шкуру на упорщу? Невозможно было сказать, сколько времени они шли. Вокруг ничего не менялось. Все тот же коридор, те же светящиеся полосы, те же дверные проемы, за каждым из которых комната с колоннами, терангриал и следы. Мэтт забеспокоился. Час, отпущенный им ранду, наверняка уже прошел. Одежда почти высохла, в сапогах больше не хлюпала вода. Но юноша упорно шел вперед, уставившись в спину своего провожатого. Неожиданно коридор закончился, уперся в дверной проем. Мэтт заморгал, он был готов поклясться, что еще минуту назад коридор тянулся вперед, и никакой двери здесь не было. Впрочем, он мог и ошибиться, ведь смотрел-то он в основном в спину этого зубастого. Юноша оглянулся и чуть не выругался. Позади тянулся коридор, светящиеся полосы сходились в точку где-то вдали, и на всем протяжении тоннеля в него не выходило ни единой двери. Ни одной. Когда мэт вновь повернулся к пятигранному дверному проему, проводника рядом уже не было. «Чтоб мне сгореть! Не нравится мне все это!» И, набрав в грудь воздуху, он шагнул через порог. Он оказался в комнате, имевшей форму звезды, с белым полом, чуть меньше, чем та, с тирангриалом. Колонн здесь не было. В каждом углу... Будто кусок одной из тех колонн высотой в два спана стоял черный стеклянный пьедестал с восьмиконечной звездой наверху. По углам пьедесталов и комнаты вверх тянулись желтые светящиеся полосы. Неприятный запах усилился, и Мэт наконец сообразил, что так пахнет в логовище дикого зверя. Впрочем, беспокоило его не столько это, сколько то, что кроме него самого В помещении больше никого не было. Медленно поворачиваясь, он разглядывал пьедесталы. На них должны находиться те, кто отвечает на вопросы. А Они что, за нос его водить затеяли? Зря, что ли, он сюда забрался? Нет уж, он своего добьется во что бы то ни стало. И неожиданно он снова повернулся кругом, глядя уже не на пьедесталы, а на гладкие серые стены. Дверной проем исчез. Выхода из комнаты не было. И вдруг, откуда ни возьмись, на всех восьми постаментах появились четверо мужчин и столько же женщин, похожих на его проводника, но одетых иначе. Их жесткие волосы поднимались над олбом гребнем, а сзади падали на спину. На всех были длинные до пят белые юбки. Но на женщинах, кроме того, еще и белые блузы до бедер с кружевными воротничками и манжетами. Мужчины были перепоясаны еще большим количеством ремней, чем проводник, и украшало эти ремни не серебро, а золото. На пересекавших грудь каждого ремнях висело по два обнаженных ножа. Ножа были бронзовые. Мэт догадался об этом по цвету клинков. Но сейчас он отдал бы за любой из них все свое золото. «Говори!» Рокочущим голосом произнесла одна из женщин. «Согласно древнему праву и договору, что тебе нужно? Говори!» Мэтт заколебался. Говорили они не совсем так, как те в Великом Хранилище, да еще и смотрели на него, как голодные лисы на добычу. «Кто такая дождь девяти лун и с какой стати я должен на ней жениться?» выпалил он наконец конец, надеясь, что два вопроса сойдут за один. Никто не ответил. Существа на пьедесталах лишь молча разглядывали его огромными бесцветными глазами. «Отвечайте!» — воскликнул мэт Молчание. «Отвечайте, сгори ваши кости! Кто такая дождь девяти лун и зачем мне на ней жениться? Как это я умру и начну жить заново? Что значит поступиться половиной света ради всего мира? Вот мои три вопроса. Я жду ответа. Ответом была мертвая тишина. Мэтт слышал собственное дыхание. Слышал, как кровь стучит у него в висках. «У меня нет никакой охоты жениться и умирать тоже. А живу я потом или нет? У меня провалы в памяти. Мое прошлое полно дыр. А вы вместо того, чтобы их заполнить, таращитесь на меня, как идиоты. Я хотел бы узнать кое-что о своем прошлом. Но худой конец согласен хотя бы разобраться в будущем. Вы должны мне ответить». «Сделано!» — рявкнул один из мужчин. «Сделано? Что сделано? Что он имел в виду?» «Сгори ваши глаза!» — пробормотал мэт «Сгори ваши души! Вы такие же паскудники, какая Ай-Седай!» «Ладно. Нужно от Ай-Седай отвязаться, да и от силы. И от вас лучше держаться подальше. Если вы не ответите, я сейчас же возвращаюсь в Руедин. А ну-ка, откройте дверь и выпустите меня!» «Глупец!» — промолвила одна из женщин ракочущим шепотом, остальные эхом повторили за ней. «Глупец! Глупец! Глупец!» «Ни цены, ни условий не оговорил, а собрался уйти. Сперва надо было назначить цену. Теперь мы установим ее сами». Они говорили так быстро, что Мэтт не мог уследить, кто из них что сказал. «О чем просил, то и будет дано! Цена будет уплачена!» «Что вам сгореть?» — закричал мэт «О чем это вы?» Внезапно вокруг все погрузилось в кромешный мрак. Что-то сомкнулось на горле мэта Он задыхался. Ему не хватало воздуха. Он не мог...